Зашуршал шинелью, потом застонал и пробормотал что-то. «Рест!» Старик затих. Где-то рядом раздался лязг, и я вернулся к окну. Опять лязгнуло. Совсем близко. Кажется, внизу. Проникнув к прутьям, я посмотрел туда. Почти под бортом вездехода была решетчатая крышка люка, ведущего в древнюю канализацию. Помнится, в детстве нам запрещали лазить туда, пугая всякими тварями, мутантами